Глава 3. Иду я, значит, по лесу. Травка и изумрудная, шёлковая, птички поют, деревья листьями шелестят. Вон там, на дубе, белка орешек грызёт. Красивая такая, с пушистым рыжим хвостом. Здравствуй, хозяйка. Блядь! Сперепугу выдала я, отшатываясь. А белочка помахала мне лапкой и тебе здравствуй. Дальше уже шла не такая весёлая. Сердичка так и норовило выпрыгнуть из груди, а руки ещё дрожали. Интересно, я когда-нибудь привыкну к болтливым животным? Наверху раздалось чудесное пение. Подняв голову, я заметила на дереве маленькую птичку, окраской напоминающую земную колибри. Какая ты красивая, с улыбкой похвалила я птичку. Как тебя зовут? Птичка скосила на меня один глаз. Но не ответила, продолжила свою трель. Не хочешь разговаривать, да? Вздохнула я, опуская голову. Ну что же? Не волит не У меня чуть инфаркт не случился, когда я возле себя увидела пуму. Кошка спокойно сидела рядом со мной, поглядывая то на меня, то на птичку. А широко, кажется, да? Тихо спросила я. «Понимая, что мне остается только молиться, чтобы слова Лавира о рационе хищницы были правдивы». «Так и есть, хозяйка», – кивнула кошка и снова посмотрела на дерево. «Хозяйка, а с кем ты разговаривала?» «Так», – зависла я, – «может, у кошки зрение не очень? С птичкой же». «Зачем?» – не поняла Пума. «М-м-м, ну, с тобой же разговариваю». Этот разговор мне все больше напоминал диалог двух сумасшедших. Так я рожденная в зачарованном лесу, а она нет. Пума смотрела на меня, как на дурочку, с жалостью, что-то типа «а у хозяйки-то проблемы с головой». «Ага, значит, она мне не ответит?» – на всякий случай уточнила, мало ли. «Ну, тебе, может, и ответит», – растерянно отозвалась кошка, косясь на меня с подозрением. главный шаг назад, ещё один. Я это пойду, в общем. Дожили. От меня убегает кошка, посчитав сумасшедшей. Дурацкий мир, буркнула я, разобидевшись. Махнув рукой на птицу, да и на пуму тоже, я побрела дальше, незаметно для себя, уходя всё глубже в чащу. Остановилась я лишь тогда, когда услышала рычание, глухое такое, злобное. Замирев на пару секунд, я вдруг осознала, что вокруг меня уже не миленькие лютики-цветочки и птички с ярким оперением, а вполне себе глухой тёмный лес. И тёмный не потому, что наступил поздний вечер, а потому, что кроны деревьев были настолько спутаны между собой, что даже крохотный лучик света не мог пробиться. Медленно обернувшись, я едва сдержала крик. Напротив стоял стояло существо нежить нет только не это прошептала я пятясь к дереву зверюшки-то меня признают даже вон пума не сожрала а вот это существо мне кажется ему плевать кто я хозяйка или просто мимо проходила сожрёт и не подавится Я уперлась спиной в дерево и смотрела на животное, которое, вероятно, когда-то было не то собакой, не то волком, не разобрать. Белоснежные кости, зеленый огонь в глазах. В книжках такой огонек называли исключительно некромантским. Что же делать? Позвать хоть кого-то страшно. Броситься ведь. Да думать я не успела, нежить побежала на меня, порыкивая. Когда зверушка оказалась в двадцати сантиметрах от меня... «Фу! Нельзя!» – взгвизгнула я, прижимаясь спиной к стволу дерева и круглыми от страха глазами смотрела на скелет животного перед собой. «У-у-у!» – стало мне ответом. И так жалобно это прозвучало, что мое сердце дрогнуло. И не только сердце, но и рука. Протянув ладонь, я попыталась... Протянув ладонь, я потыкала в белые косточки пальцем. Сухие, теплые. И почему лавир их так боится? Тебе скучно и одиноко? Спросила я у нежити, которая подсовывала свою голову мне под ладонь. В горящих зеленым огнем глазницах была радость, что с ним общаются. Тогда идем со мной. Есть у меня одна мысль. И вот иду я, значит, по лесу. Рядом не до собака, ростом мне по пояса. и без жизненно важных органов. Просто скелет, однако, даже сердца нет. А я думаю исключительно о хорошем, например, что не ошиблось и до дома дойду вполне живой. И даже если совсем уж повезёт, со всеми частями тела. Ну что, заходи, пригласила я Фунтика в дом. Фунтик согласно рыкнул и с опаской вошёл в прихожую. Не успела я дверь закрыть, как в гостиной послышался тихий писк и грохот. Плюнув на дверь, метнулась внутрь дома. Ну кто бы сомневался, лавир опять разлёгся. Фунтик недоумённо тыкал лавира носом в бок, мол, эй, вставай. Э, нет, малыш, усмехнулась я, убирая морду нежити. Так наш грозный некромант никогда не очнётся. Посиди пока в прихожей. Я отвела мою новую животинку к входной двери и собралась было вернуться назад, но Фунтик заскулил. "Маленький, да тебе скучно", воскликнула я. "Погоди-ка". Недолго думая, я наколдовала Фунтику мягкую лежанку и ящик с различными игрушками: от обычного резинового мячика до зомби-кошки. Последняя получилась совершенно случайно, и слава мне, неживая игрушка самая настоящая. Пока Фунтику увлечённо зарылся носом в ящике, я прошла на кухню, набрала стакан воды и, без сожаления, вылила на некроманта. Проклятье, проклятьем, но он так скоро себе последние мозги выбит, ударяясь постоянно головой о пол. Ты кого домой притащила? зарал Лавир, стоило ему только глаза открыть. Вот я добрый человек, очень, но именно сейчас, наверное, впервые в жизни Мне захотелось кинуть на пол оголённый провод под напряжением. Водичка, проводимость, трехнёт разочек, может и запомнит, что орать на меня не стоит. "Собаку", сложив руки на груди, выдала я. "И вообще, это мой дом, что хочу, то и делаю. Ты сошла с ума!" зарал Лавир едва очухавшись. "Да что я сделала-то?" психанула я, даже ногой от возмущения топнула. Он безобиден. Да что ты! Только вот хозяин его вполне способен обидеть!» С ядом в голосе процедил некромант. «Ты ни на хрена притащила каргала-властелина домой?» «Ой!» – тихо выдала я, оглядываясь на скелетик. «Ой-ой!» Я нервно сглотнула. «Ладно, что уж теперь?» – огорченно махнул рукой Лавир. «Но жить он будет в твоей комнате!» «В смысле жить?» – не поняла я. «Он же к хозяину вернуться должен». «Сомневаюсь, что Каргал, сменив хозяина, вернется к темному властелину», – фыркнул некромант, а затем ехидно. «Поздравляю с новым питомцем!» «Думаю, Фунтику понравилось жить в прихожей», – скрестив руки на груди, в тон некроманту ответила я. «О да, зеленый цвет лавиру очень идет!» «Ты не посмишь!» прошептал некромант. «Проверим?» усмехнулась я. «Фунтик, может, ты домой пойдешь?» Без особой надежды поинтересовалась я у нежити. Недособака только фыркнула, продолжая меланхолично жевать мячик. «Вот же! Слушай, а кормить тебя чем?» «Да и как ты есть будешь!» «Блин! Опять к некроманту идти с вопросами! А так не хочется!» Да и бог с ним, потом спрошу. А сейчас у меня дикое желание принять душ и переодеться. Естественно. Сначала идиотское свидание, потом попытка протрезветь, потом забег по лесу. Вот я балда! Простонало едва слышно. Конечно, от меня будут убегать все. Представляю, какой у меня вид. Поднявшись по ступенькам наверх, я толкнула дверь в свою комнату и радостно взвизгнула. Самая настоящая комната мечты, даже лучше, потому что на белоснежном туалетном столике стояли коробочки с любимыми духами и косметикой. Подбежав к шкафу, я распахнула створки и восхищённо ахнула. Платье, на которое я когда-то облизывалась, любимые джинсы с драными коленками, шорты, которые едва прикрывали пятую точку, но так изумительно сидели. А также блузки, рубашки и тёплые свитера. Внизу на полке стояла стройным рядком обувь: от туфель на невообразимой шпильке, на которых можно дойти максимум до машины, до суперудобных кроссовок на толстой подошве. Их ещё называют беговыми. Сверху расположились шляпки и панамки, а отдельно на вешалках, в специальных чехлах, висели платья. Да-да, именно такие, в которых красивые леди блистали на балах. Я счастлива, взвизгнула я. Осталось проверить ещё кое-что. Когда я в мыслях представляла свои покои, то не учла размеры ванной комнаты и её наполненность. Так что, прихватив большое полотенце и пушистый махровый халат, я с некоторой опаской приблизилась к двери. Ну что же, посмотрим, на что способна магия, пробормотала я, толкая дверь. Охренеть! По идее, если судить по дому снаружи и по первому этажу, то ванная комнатка должна была быть ну, максимум 5 квадратных метров. Но никак не все 20. Вместив в себя и сиротливо стоящий в уголке унитаз и душевую за стеклянной перегородкой, но главная достопримечательность находилась ровно по центру – большой бассейн, от которого шел пар. Единственное – Он был не таким, каким я себе его представляла. Более средневековый, что ли. «Я обожаю тебя, магия!» прошептала, на ходу скидывая одежду. Со стоном блаженства я опустилась в горячую воду и положила голову на бортик, закрывая глаза. Такого кайфа я не испытывала давно, с учетом, что в основном в бассейнах прохладная вода, в которой хочется не расслабляться, она наоборот подвигаться. Вряд ли я бы вообще вылезла сегодня из воды, но снизу послышался глухой удар, заставивший встряпенуться. А через пару минут: "Ольга, убери отсюда коргала. А вот хрен тебе". хахатнула я едва слышно, вновь прикрыв глаза. Но спустя пару минут всё же вылезла из воды, приняла душ, закуталась в халат и поплелась вниз. Всё же нельзя испортить отношения с некромантом окончательно. Война в собственном доме не то, что мне нужно. Фунтик, идём, будешь жить в моей комнате. Позвала я Каргала, поднимая лежанку и коробку с игрушками. Каргал аккуратно обошёл сидящего с закрытыми глазами некроманта и, вильнув обрубком хвоста, продефилировал в сторону лестницы. Мы ушли, оповестила я Лавира, идя следом за Фунтиком. Уже в своей комнате я положила его лежанку, поставила рядом ящик и развернулась к шкафу. Раз уж понежиться в бассейне мне не дали, то надо хоть телевизор посмотреть. Спустя пару минут я была одета в мягкие домашние штаны и майку-алкоголичку. Быстро перекусив пастой с морепродуктами, которую любезно после угроз спалить к чертям и объяснений, что надо делать, приготовил столик. Я подхватила попкорн Села на диван и обложилась подушками. Ну что там сегодня показывают, пробормотала я, щёлкнув кнопкой пульта. На экране мелькали мрачные типы в чёрных балахонах, очевидно, какой-то исторический или фэнтезийный фильм. Ну я такие люблю. Так что, устроившись поудобнее, я сделала погромче и принялась внимательно прислушиваться. Декорации сменились. Теперь это была не толпа злодеев, а какой-то кабинет. Да и действующих лиц стало сильно меньше. Где Вайоран, гневно спросил красивый мужик в тёмном балахоне. Простите, но мы не знаем, едва не плача ответил, видимо, слуга, стоя на коленях перед красавчиком. Обыскать земли, найти коргала повелителя. Как? за моей спиной раздался шокированный голос Лавира. Это видение, пояснила я. Садись рядом. Тут такой сериал прикольный. Попкорн будешь? Я протянула Никроманту тарелку с воздушной кукурузой, но он не обратил внимания, продолжая неотрывно пялиться в экран. Во как обычный телевизор впечатлил. Надо ему какого-нибудь аватара показать. Офигеет. Как ты это сделала? прошептал Лавир. Как смогла настроить зеркало во дворец Тёмного Властелина? Куда? Хрипло переспросила, одновременно пытаясь откашляться. Во дворец Тёмного напряжённо отозвался некромант. Я был там, да и вот этого знаю. Правая рука властилина, Медар, жуткий тип, безжалостный и жесток. И почему такие красивые экземпляры всегда играют за плохих? задала я риторический вопрос. Я вдруг вспомнила, что лавиру не придумывала ничего сверхъестественного. Идём, покажу кое-что, дёрнув некроманта за руку, сказала я. Только глаза закрой, когда будешь в комнату заходить, а то опять в обморок рухнешь. Потащив паренька по лестнице наверх, я фантазировала, как ему понравится бассейн. Он был как раз в таком же стиле, как и замок того самого повелителя, который тёмный и очень властительный. Ага. Шикнув на Фунтика, чтобы тот спрятался под кроватью, я разрешила Лавиру осмотреться. Ну как тебе? Неплохо, пожал плечами Ник Романд. В принципе, именно так я и представлял девичью комнату. Ладно, протянула я и подошла к двери ванной комнаты. А как тебе вот это? Ты спёрла бассейнну властелина, со вздохом прокомментировал Лавир, складывая руки на груди. Я ничего не крала, возмутилась я. Только пожелала. Ты знаешь, что такое закон равновесия? Если где-то что-то прибыло, значит, это что-то откуда-то убыло. Ух, ты ж жваный крот. Офигела я, глядя на свои такие прелестные апартаменты. Ой-ой-ой. То есть всё это не твоё? Еле сдерживая смех, поинтересовался Некромант. Хозяйка леса в воровка дожились. Ну я же не знала, расстроилась я. И что теперь делать? Возвращать всё на место? Но я не хочу жить, как раньше, в старой избушке без куриных ног. Каких ног? не понял Некромант. Я себя бабкой ёшкой чувствую, вздохнув, отозвалась я, садясь на кровать. Звери, избушка, Кощей бессмертный, колпака не хватает, и кота, даже вон богатыри-спасители есть. Я не понимаю, о чём ты говоришь, нахмурился Лавир. Но не думаю, что всё настолько плохо. «Если тебе уж очень нужны эти вещи, оставляй». «Но это же чьи-то вещи?» Грустно ответила я, поглаживая мягкий плед. Точнее, магазины, вон этикетки даже есть. А за пропажу вещей накажут продавцов, а у них и так зарплата небольшая. Даже слезы на глаза навернулись, когда я представляла, что будет с бедными девочками во время ревизии. А я ведь не только комнату обставила, но и весь дом». Значит, бассейн тебя так не расстроил? Ведь ты его украла у повелителя. Он тебе ещё один построит, денег много, буркнула я, понимая, с бассейном не расстанусь. Тогда укради ещё одну вещицу, заговорщицки подмигнув, шепнул Лавир. У тёмного властелина есть цветочек, чем-то напоминает ромашку обычную. Вот пожелай её себе. Зачем мне цветок? не поняла я. Пожелай, чтобы все вещи, что ты наколдовала, стали твоими, как и должно быть. И что они не будут украдены, и никто не будет платить за недостачу? Не знаю, что такое недостача, но нет, не будет. Они просто исчезнут и всё, словно и не было никогда. Как ты говоришь, что цветок выглядит, хмыкнула я, призывая палочку. Где-то во дворце тёмного властелина. Как пропал Сипло переспросил Медер, глядя на слугу. "Не знаю", взвизгнул мальчишка. "Я как всегда пришёл его поливать и пшик цветок желаний испарился. Властелин меня убьёт". Растерянно пробормотал верный подданный, обессиленно рухнув в кресло. Слуга, не будь дураком, тут же метнулся к шкафу, достал пузатый бутыль, бокал И доверху наполнил последний качественным коньяком из земли. Меддер залпом выпил содержимое, посмотрел на слугу и тихо проговорил: "Никому ни слова о том, что произошло". "Ну как? Властелин сам лично проверяет цветок?" испуганно пролепетал мальчишка, но тут же умолк под грозным взглядом своего начальника. "Да, Меддер и высич может. не помурщится и плевать ему, что бедный Лейт ни сном, ни духом о том, что на самом деле произошло. Впору кричать: "Не виновен я, но к кому до этого есть дело?" Ещё и бассейн этот просодил Меддер. Кто может быть настолько наглым, чтобы что-то украсть из дворца самого властелина? Сумасшедший в зачарованном лесу. Желаю, чтобы все вещи, которые я наколдовала, стали моими, произнесла я, сжимая в руке обычную ромашку в горшке. По стенам дома, по вещам и мебели пробежала рябь. Дело сделано, фыркнула Вир. Теперь отправлять цветок обратно, не то Властилину знает. Я кивнула и пожелала, чтобы цветок вернулся обратно, даже не подозревая, что едва не довела бедных слуг Властилина до заикания. Во дворце властелина. Ваша светлость, цветок на месте, радостно закричал Лейт, врываясь в кабинет начальника. Меддер тяжело вздохнул, потёр лоб тыльной стороной ладони и тихо спросил: "А бассейн?" "Увы, ваша светлость, я проверил". Правая рука властелина не ответил, лишь молча указал пальцем сначала на бутыль, а затем на пустой бокал. сразу же вспомнилась ругань любимой Де Леви о том, что Мэдер сопьется к чертовой матери на своей работе. И обещание забрать детей и уехать к матери, если Мэдер, гроза королевства, посмеет еще хоть раз заявиться домой в непотребном виде. «Лейт, распорядись подготовить гостевые покои. Сегодня я остаюсь здесь». Слуга кивнул и бросился исполнять приказ. «Только бы леди Де Вилли не соизволила проведать мужа». тогда попадёт всем и бедному лейду в том числе